А вокруг такая красота! Трава густая и мягкая, а в траве столько разных цветов. Вокруг зеленые холмы, с которых стекали прозрачные ручейки, а на холмах паслись пушистые белые овечки. Рядом с овечками мальчик-пастух наигрывал что-то на деревянной дудочке. Звучала какая-то странная мелодия. Точно, я ее когда-то уже слышал. Только вот где и когда, никак не мог вспомнить. Уж, конечно, не на Гатом. Они остановились и разговорились с Нонно. Так звали пастуха. Нонно, -но, а ты не одолжишь мне на денек свою дудочку? Конечно, одолжу. А хотите, я вам обоим вырежу по дудочке? Хотим. Хотим! Совсем рядом протекал ручеек. Над ним склонилась ива. Нонна подошел к ней и срезал ветку. Мил и Юм-Юм сидели на бережку ручья, а Нонну вырезал дудочки. Юм-Юм тоже научился наигрывать мелодию этой странной песни. Нонна сказал, что это старая-престарая песенка, самая первая на земле. Пастухи играли ее на пастбищах много тысяч лет назад Послушай, Юм-Юм, надо сберечь наши дудочки Если нам придется разлучиться, то будем наигрывать эту мелодию Ты прав, Мио, будем беречь их если ты услышишь, что я заиграл на ней, знай, что это я зову тебя. Правильно. А если ты услышишь мою дудочку, значит, это я зову тебя. Да, сказал Юм-Юм и прижался к Мил. Надо же, как все получилось. У меня есть отец, Юм-Юм, Мирамис. Какое счастье. Послушай, Юм-Юм. Как попасть в те края, что за морем и за горами? По мосту утренней зари. А где этот мост утренней зари? Скоро увидишь. В самом деле скоро показался мост. Он так ярко светился, точно был построен из золотых солнечных лучей. Это самый длинный в мире мост. Он соединяет остров зеленых лугов с землями, что за морем. Но король приказывает по ночам его убирать, чтобы мы могли спокойно спать на острове Зеленых Лугов. А зачем убирать мост? Кто может явиться к нам ночью? Рыцарь Като! И как только Юм-Юм произнес это имя, точно холодным ветром повеяло. И Мирамис пробрала дрожь. Мио услышал про этого рыцаря впервые, поэтому переспросил. Ты говоришь, рыцарь Като? Да, жестокий и беспощадный рыцарь Като. Мирамиз заржала. Казалось, это был крик ужаса. Юм-Юм и Мио сразу же умолкли. Мне бы очень хотелось проскакать по мосту утренней зари, но сначала я должен был спросить разрешения у моего отца-короля. Поэтому мы возвратились в сад, где цветут розы, и в тот день на лошадь уже больше не садились. Потом мальчики помогали чистить мирами скребницей и расчесывать ее золотую гриву. А потом они построили в саду шалаш из веток, залезли туда и ели там блинчики с сахаром. Бенка мне много рассказывал, как он строил шалаш у себя на даче на Бекс Хольме. Мне очень захотелось написать ему, какой шалаш мы построили с Юм-Юмом. «Какой я построил шалаш!» – написал бы я ему. Какой замечательный шалаш построил я здесь, в стране далекой. Любят ли звезды слушать музыку? На завтра Мил и Юм-Юм снова отправились к Нонну. Сперва они никак не могли его отыскать, но вдруг из-за холма донеслись звуки старинной песенки. Но он сидел и наигрывал на дудочке, а вокруг него паслись овечки. Нам показалось, что он рад нашему появлению. И тогда мы достали дудочки, И заиграли втроем. И получилось на удивление хорошо. Эх, жаль, что некому нас послушать. Ну как же, а трава, а цветы, а ветер? Деревья тоже слушают. Вот смотри, те ивы над ручьем. Серьезно? А им что? Тоже нравится? Еще как! Эх, жаль все-таки, что ни один человек нас не услышит. Ну, хочешь, Мил, пойдем сыграем моей бабушке. Я ведь живу с бабушкой. Они взяли с собой овечек и ягнят и, конечно, Мирамис. Таким караваном медленно, как обычно, ходил Калли и отправились в гости к бабушке Нонму. Мы шли долго-долго, миновали множество холмов и, наконец, остановились у домиков, в котором жил Нонно. Невысокая такая веселая хижина, крытая соломой, после которой буйно цвели кусты сирени и жасмина. Бабушка Нонну была очень старенькая и напоминала добрую старушку из сказки. Только эта бабушка была настоящая, живая. Есть хотите? Конечно, хотим. После такой-то дальней дороги мы не отказались бы что-нибудь перекусить. Бабушка достала ковригу хлеба и нарезала ее толстыми ломтями. Это был простой, слегка черствый черный хлеб. Только я в жизни не ел хлеба вкуснее. Какой вкусный хлеб! «А что это за сорт?» – спросил я у Нонна. «Ну, вряд ли это какой-нибудь особенный сорт. Просто хлеб, утоляющий голод, только и всего». Но потом мне захотелось пить. «Мне бы попить», – обратился я к Нонну. «Пойдем со мной», – сказал он и повел нас к роднику, что пробивался в саду возле дома. Нонно набрал чисто родниковой воды в деревянный ковш, и все напились. Какая же эта вода была чистая, прохладная, вкусная. Какая вкусная вода! А что это за родник, Нонна? Да не знаю, обыкновенный родник. Его вода удаляет жажду. Нонна попросил бабушку достать его плащ, в который можно будет завернуться, когда он будет ночевать на лугу рядом со своими овечками. Бабушка вынула из шкафа коричневый плащ и протянула его внуку. Здорово, что ты, Нонно можешь спать всю ночь на свежем воздухе. Да и ты смог бы. Давай вместе со мной. Нет, мой отец-король будет тревожиться. Если я к ночи не вернусь домой. А хотите, я пошлю весточку Его Величеству королю? Очень хочу. И моему папе тоже. И садовнику тоже пошлю. Мы с Юм-юмом так обрадовались, что заскакали не хуже ягнят. Но бабушка Нонно озабоченно поглядела на нас и сказала. «Вы озябнете, когда выпадет вечерняя роса!» Она направилась к старинному сундуку, что помещался в углу избушки, и достала из него еще два плаща. Один красный, а другой голубой. «Это плащи моих братьев». «А где же твои братья, Нонно? «Рыцарь Ката». Жестокий и беспощадный рыцарь Ката похитил их. Не успел он проговорить это, как за окном Мирамис заржала так точно, ее больно ударили кнутом. И все ягнята в страхе прижались к овцам. Точно настал их последний час. А бабушка Нонно протянула Мио красный плащ, а Юм-Юму голубой. А нонна она дала ковригу хлеба, который утоляет голод. И кувшин с водой утоляющий жажду. И мы отправились обратно той же дорогой что и пришли. меня конечно огорчило весть о братьях нонну. Но я так обрадовался, что проведу ночь под открытым небом. День погас! И настала ночь. Все завернулись в свои плащи и улеглись у костра, а рядом уснули овцы и ягнята. Неподалеку Мирамис щипала траву. На небе мерцали звезды, такие яркие и крупные, каких мне никогда раньше видеть не приходилось. Послушай, Нонно, а если мы сыграем с тобой для звезд? Как думаешь, понравится им наша музыка? Для самих звезд? Хм. Я думаю, понравится. Давай попробуем. И тогда мы опять достали свои дудочки и стали играть. Мы играли для звезд. Колодец, который рассказывает сказки. Мил еще никогда не бывал в землях по ту сторону моря и за горами. Однажды, когда он гулял со своим отцом-королем в саду, где цветут розы, он спросил. Отец, а можно мне перебраться на ту сторону, по мосту утренней зари? Король остановился и сжал голову Мио ладонями. Он посмотрел очень ласково и одновременно очень серьезно. — Мио, мой Мио, в моем королевстве ты можешь идти куда захочешь. Только об одном не забывай. Всегда помни, что есть страна. Тридесятая. А кто живет в этой стране? Рыцарь Като. Жестокий и беспощадный рыцарь Като. Стоило ему произнести это имя, как точно что-то злое и опасное пронеслось над садом. Белые птицы укрылись в своих гнездах. Птица печаль что-то громко прокричала и захлопала своими большими черными крыльями. И тут же множество роз увяло. Мио, мой Мио, ты самое дорогое, что есть у меня. И мое сердце сжимается, когда я думаю о рыцаре Кат. Ух, как мне стало страшно! Ух, как сильно я стал бояться рыцаря Като. И тогда я сказал моему отцу-королю, ну, раз у тебя сжимается сердце, не думай о нем больше. Да-да, ты прав. До поры до времени я не стану думать о нем. Пока можешь играть на дудочке и строить шалаши в саду и мы отправились разыскивать Юм-Юма. Мой отец-король, конечно, был занят делами королевства, но для меня он всегда мог выкроить время. Вот уж чего он никогда не говорил, так это проваливай, мне не до тебя, я занят важными делами. Ему тоже было хорошо со мной». Замечательно, что у меня были и Юм-Юм, и Мирамис. О, моя Мирамис! Сколько я проскакал на ней! Но когда Мирамис впервые помчала меня через мост утренней зари, вот этого я никогда не забуду. Было раннее утро. Служители только-только навели мост. Мягкие травы были еще влажными от росы. Золотые копыта Мирамис покрылись капельками воды, но ей это было нипочем. Миус с Юм Юм-Юмом никак не могли стряхнуть с себя сон, ведь им пришлось подняться в такую рань. Но легкий прохладный ветерок приятно освежал их лица, И пока они скакали по зеленым лугам, им удалось окончательно проснуться. Они добрались до моста утренней зари как раз в тот момент, когда на небо выкатилось солнце. Мы поскакали по мосту точно по яркому солнечному лучу. А мост вздымался над водой высоко-высоко. Так высоко, что глянешь вниз, голова закружится. Мы скакали по самому высокому и самому длинному мосту в мире. Золотая грива Мирамис так и сверкала на солнце. Как это было замечательно! Скоро я увижу, что же там за морем. Скоро, очень, очень скоро. Ну разве не здорово, Юм-Юм? Ты рад? Вот мы и прибыли в край по ту сторону моря. Тут неподалеку зеленая роща. Пусть Мирамис там попасется на свободе, пока мы пойдем поприветствовать Ири. А кто такой Ири? Скоро узнаешь. Он живет тут поблизости. Юм-Юм взял меня за руку и повел к маленькому домику, находившемуся по соседству. В саду перед домиком Ири был старый круглый колодец. Теперь такого старинного колодца нигде не увидишь. Во всяком случае, я такого никогда не встречал. У колодца стоял мальчик. Увидев Мио и юм он приветливо улыбнулся. Это Ири. Я заметил вас еще издали. Какая прекрасная у вас лошадь. Ее зовут Мирамис. А это Юм-Юм, а я Мио. Да я знаю. Мы с Юм-Юмом остановились возле колодца. Ну, напротив, Ири. Я заглянул в колодец. Ух, какая глубина! Дна совсем не видать. Как же вы достаете воду? Спросил я. Никак не достаем. Это особенный колодец, не для воды. А для чего ж тогда? Это колодец, который шепчет по вечерам. Что значит шепчет по вечерам? Ну, дождись вечера, и все сам узнаешь. Мы целый день провели с Ири, играя в тени старых деревьев. А когда мы проголодались, Ири сбегал на кухню и принес нам хлеба. И это был такой же вкусный, утоляющий голод хлеб. Вдруг в тени под деревьями я увидел, как что-то сверкнулось серебром. Я указал на этот предмет Ере, а он сделался таким печальным-печальным. О, Мио, ты нашел серебряную ложечку моей сестры. Она ее здесь потеряла. А где твоя сестра? Которая потеряла ложку Рыцарь Кату Жестокий и беспощадный Рыцарь Кату похитил ее Не успел он это сказать Как в воздухе повеяло Ледяным ветром Рассветший подсолнух завял И умер А у бабочек крылышки упали на землю Так что им больше уж Никогда не летать. А я почувствовал такой страх. Я очень испугался рыцаря Като. Я протянул ложку Ири, но он сказал. Ей она уже не понадобится. Ты нашел ложечку. Оставь ее себе. Мы постарались отвлечься от грустных мыслей и снова стали играть. Я сунул ложечку в карман и забыл о ней. День понемногу угасал. Сгущались сумерки. Ири посмотрел на Мио с Юм-Юмом и сказал. Время пришло. И тогда мы втроем уселись вокруг колодца. Постепенно становилось все темнее и темнее, а с темнотой наступила и мертвая тишина. И вдруг в этой тишине стали различаться какие-то звуки. Да-да, из глубины колодца доходил едва уловимый шепот, какое-то неясное бормотание. Этот голос не был похож ни на один голос, слышанный миру И этот голос почти шепотом рассказывал сказки. Они не были похожи ни на одну сказку в мире. А что это за странный колодец? Спросил я у Ири. Колодец полный сказок и песен. А больше я ничего не знаю. Он рассказывает старые забытые сказки. И поет старинные песни, которые звучали давным-давно, А потом люди про них забыли. И только колодец помнит их, все до одной. Уж и не знаю, сколько времени мы просидели так у колодца. Становилось все темнее и темнее. И голос в колодце стал понемногу стихать, а под конец и совсем умолк. Неподалеку в зеленой роще заржала Мирамис, словно напоминая Милу, что пора возвращаться к отцу-королю. Стало чуть светлее, потому что в небе показалась луна. Она осветила луга и притихшие деревья, и они засеребрились, как тополя в королевском саду. Я все думал о колодце, который рассказывает сказки. И о сказках, которые мне довелось услышать. Особенно мне понравилась одна. Она начиналась так. Жил-был на свете сын короля, и он скакал верхом на лошади при свете луны. Да ведь это же обо мне. Я ведь тоже сын короля. Они все приближались к острову зеленых лугов, и копыта Мирамис гулко стучали по мосту. А Мио все думал и думал, как прекрасно звучат эти слова. Жил-был сын короля, и он скакал верхом на лошади при свете луны. Жил некогда мальчик, Сын короля В далекой стране чудной Там в рощу моря Шумят тополя Там шепчет стихи Прибой Мальчишка скакал На горячем коне По тонким лучам Заре И ветер нашептывал Словно во сне Мужайся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 Старинные песни, мотив простой, Великую тайну хранил.